Глава пятнадцатая Скинув обувь, вымыв лицо и руки, я попросила у служанки таз с водой и, накапав туда настоев трав, села в кресло и опустила в него ноги. «Мне бы обувь поудобнее. В ботинках очень трудно ходить по лесу. Ноги устают, и жарко в них, тесно», — пожаловалась я на тель. «Вы же пойдете на ярмарку? Там и посмотрите, что вам нужно». Сапожника, конечно, можно вызвать, но он за что-то простое не возьмется. — Ну, еще день я выдержу, — вздохнула я. Анечка гуляла по чердаку, держась за ладонь няни. Вылезла из воды, не обуваясь, занялась травками. За спиной раздались шаги. — Я могу помочь? — Витольд стоял около дивана, не решаясь идти дальше. — Да, — вроде же хотела сказать, — нет. — Я весь ваш улыбнулся он и внезапно снял обувь и чулки, присоединяясь ко мне. «Надо вымыть то, что я уже перебрала», кивнула на тазик с листьями и на тазик поменьше с корешками. Несколько найденных бутонов были бережно отложены отдельно. Их надо будет нарезать и растереть, потом сразу в котелок и начинать добавлять остальные ингредиенты. Но сначала нужно отобрать то, что должно сушиться. На удивление наша работа удалась. Витольд все тщательно мыл, принося мне листья порциями. Я быстро их связывала нитками и подвешивала на веревке. Вот с корешками дело обстояло серьезнее, они большей частью были очень жесткими. Я попробовала лезвие ножа, надо бы наточить, но у меня его мягко отобрали, и из наплечной сумки был вытащен оселок. Нож моментально был отточен, и меня отодвинули от стола. Витольд сознанием дела отрезал лишнее и мелко крошил сам корешок. Мне только осталось сложить все на ткань и отнести на одну из полок. — Спасибо! — решила поблагодарить за столь неожиданную помощь. — Всегда пожалуйста! Вы хотите сейчас готовить что-то из принесенного? — Да, пока свежее. — Может быть, сначала обед? Я прикинула время. Учитывая, что Анюту уже покормили и увели спать, уже тоже пора перекусить. — Я, наверное, тут. Не хочется переодеваться. Оглядела я испачканное платье. Если позволите, я присоединюсь к вам. Я не чище. Он скинул жакет и пошел умываться и мыть руки. Я пока отмывала каменную столешницу, поглядывала на мужчину. Это их странная мода носить вместо брюк обтягивающие лосины, тонкое полотно белой рубашки, облегающее красивое тело. Увиденное заставило подавить вздох и отвернуться. Сперва я убрала, а затем немного привела себя в порядок. В одном из свободных пространств большого чердака появился стол и стулья. В дверь постучались, и в нее заглянул Камиль. «Позвольте присоединиться». «Конечно», — кивнула. «Меня усадили, подали первое. Я поняла, что действительно проголодалась, начиная есть. С таким питанием я смогу, наверное, набрать вес хоть немного и не выглядеть такой худой». Я периодически смотрела из-под ресниц на сидящих мужчин. Они тоже старались сильно не рассматривать меня, но все же я ловила их взгляды на себе. Мне нравилось это, ведь они точно не смотрели на меня свысока или как-то осуждающе, даже несмотря на то, что я до сих пор была разута, вроде бы не по этикету. «Спасибо», — поблагодарила их за компанию. Я едва привстала, как Камиль отодвинул стул, и я сразу пошла ставить котелок на огонь. Попросила духа разжечь камин, заодно нагреть чайник. «Мы можем быть еще чем-то полезны», — Витольд стоял рядом. «Налейте воды и поставьте на огонь», — отдала ему посуду, а сама начала заниматься драконьим цветком. «Этих шести цветков хватит на два десятка флаконов с эликсиром, и это будет взрослая порция. Детская же, каждый флакон еще на десять, или разбавлять водой. Об этом надо тоже поразмыслить». «Делать сразу или доверить разбавление родным малышей?» «Мне надо двадцать флаконов зеленого цвета и десять желтого. Хотя нет, тоже двадцать!» Я попросила духа замка. На столешнице встали ящички с требуемым. «Надо еще чем-нибудь помочь!» Мужчины опять напомнили о своем присутствии. «Соберите сбор для чая и можете рассказать общие сведения о магии, точнее, о моем даре. Эликсир я должна готовить сама, но это не сложно. Пока же я все готовила, резала, терла, не забывая помешивать варево в большом и вместительном котелке. Чай был готов, и мне уже налили его в чашку, добавив сладостей. Я же в полухо слушала Камиля. Ваш дар — это неизученный пока вид магии. У травниц он был всегда, но там был всего лишь небольшой дар улучшать качество настоек, сборов. Ваш же пошел дальше. Растения, которые вы посадили, принимаются сразу. «Да и саму магию мы можем видеть, она явно не общепринятого сиреневого цвета, и вас, как мага, видно, аура ярко-изумрудного цвета. Что еще в нем, мы не знаем, может быть, расскажете?» «Чуть позже варево мое закипело, и теперь, раскидав горящие поленья в угол камина, не давало ему выкипеть. Оно должно томиться не меньше часа и потом остывать». «Управление магией вы усвоили хорошо, надо только пожелать, чтобы она сделала что-то. В вашем случае это может смешиваться с эликсирами, придавая им особые свойства. И еще, чем больше вы ее тратите, тем дольше восстанавливать», — рассказывал дальше Камиль. Я наконец-то дождалась, когда огонь утихнет, и смогла присесть, чтобы выпить чашку чая. «Хорошо, а как узнать, когда она потрачена?» Чай уже был остывшим, но меня это только порадовало. «Головокружение, слабость и, вероятно, резкое желание поесть. Плотное и, возможно, мясо. Резерв он у каждого разного размера. У нас, драконов, он большой и находится не в человеческом теле. У вас, людей, он как большое яблоко, и перерасход может наступить быстро», — тут уже заговорил Витольд. «Но он растет», — обнадежил Камиль. «Поняла. К тому, что вы сказали, могу добавить, что чувствую жизнь в растениях» токи или как течет в них сок, знаю, полезно оно или нет, живо или мертво, но это я обнаружила недавно и теперь еще понимаю, когда оно заболело и какая помощь растению требуется. За разговором котелок остыл до того, что его можно было снять с огня. Я процедила эликсир в другой котелок поменьше и оставила остывать. Присела в кресло передохнуть и прикрыла глаза. Под мои ноги тут же была поставлена подставка, меня укрыли мягким тонким одеялом. Дверь тихо открылась и закрылась, и я уснула. Возможно, просто устала, а, может быть, потратила много магии. Проснулась, словно от толчка, через пару часов. Тело онемело от неудобной позы, едва встала, все кололо мелкими иголками. Запросила у духа перекус. Мне хотелось есть, но не мясо, а выпечки. Перекусив, заглянула в башню. Дочери там не было. Возможно, ушли гулять. Погода была очень хорошей. Я же занялась окончательной подготовкой эликсира. Разлив все по зеленым флаконам, взяла и то, что осталось, отмеряла ровно по три капли в желтые. Теперь надо разбавить чем-нибудь. Об этом я забыла позаботиться. Поэтому решила сделать обычный сбор для маленьких. Витаминный, я его так звала. Что-то в виде компота, ягоды, немного листьев и травок, небольшая щепотка коры дерева, несколько почек. Котелок закипел быстро, и я, засыпав ингредиенты, решила, пока остывает, надо поискать Анечку. Я большую часть дня не держала ее на руках, пора отложить все дела. Тем более, что моей магии не хватило на весь эликсир, добавила лишь совсем понемногу во время готовки его. Еще бы каждый флакон подержать в руках и наполнить по максимуму полезной магией. Полные флаконы я убрала в шкафчик, а те, что для малышей, оставила на столе, пока напиток будет готов и остынет, и потом разбавлю. Переодевшись с помощью служанки в более удобное платье, я вышла в парк разыскивать дочь. На том месте, где стоял шатер, лежала золотая туша. Его тонкий хвост дразнил Анну, та с писком пыталась его поймать. — И что ты тут делаешь? — вскипела я моментально. — Здравствуйте, леди Альесия! «Прилетел вас навестить?» «Ну, конечно. Соскучился, небось?» Сложив руки под грудью, стояла перед его носом. «Ну, не буду отрицать. По дочери!» Голос Левиля был предельно кроток. «Да, конечно. Только я не позволяла вашей встрече. До недавнего времени ты не нуждался в нашем присутствии. Покинь парк и в следующий раз предупреждая о своем визите. Либо я сама позову, когда сочту, что тебе пора отрабатывать эликсир». Позволь пояснить, я король, могу и приказать. Мне? А давай!» Я махнула служанке, та, подхватив дочь, поспешила в замок. «Не тебе, а своим людям, чтобы они отняли все запасы трав!» рычал дракон, хлопая хвостом по земле. «Отнять то, что я приготовила всем, включая детей, тех, которых ты по своей вине лишила оборота, так ничего не упустила?» «Да, по моей вине!» Ничего предосудительного я не сделал. Кто знал, что ты сможешь проклясть одновременно всех драконов? Ты всему виной. Знаешь, кажется, есть условия для парности. Раз в год исполнение супружеского долга. Так вот, не жди его. Мне противна сама мысль снова посетить твою постель. Тогда я умру. Прекрасно. Думаю, тебе найдется замена. И твоим дружкам тоже. Да и я сомневаюсь, что в этой долине очень нужна королевская власть. Достаточно будет лендлорда. Можешь передать тем, кто в этом безобразии с девственницами участвовал. Им эликсира не видать. — Что ты себе позволяешь? Ты кто такая? Дракон встал надо мной и зарычал, обдавая меня дымом. «Королева — Королева! Я подняла кисть и ткнула пальцем в то место, где велась золотая вязь. И по совместительству мать единственной наследницы. Дракон снова сник, опустился на землю, распластался на ней. Сейчас короля не было, а большой ящер смотрел на меня заискивающе. «Я не знаю, как ты с ним живешь», — погладила его по носу. «Но перевоспитывать придется. Или...» Я не хотела договаривать то, что и так висело в воздухе. «Ему четыреста лет. Разве можно исправить то, что уже давно в нем живет?» Рядом стоял Витольд, когда только успел подойти. «Всегда надо давать шанс, потому что иначе для чего нужно все это?» покачала головой. «Завтра ближе к обеду прилетай. Мне будет нужна помощь в саду. Там надо взрыхлить землю, убрать сорняки». Отпустила я дракона. Золотой аккуратно отполз, а затем взлетел, оттолкнувшись от земли. «Ты примешь его, как мужа?» Витольд смотрел на меня со странным взглядом. Ревнует. «Пока я никого не принимаю мужем. Но он отец дочери, и она дракон. Малышку тянет к отцу». Он промолчал. А я, постояв немного, ушла в оранжерею проведать те растения, что уже были посажены. Хоть я и уверена, что все хорошо, но хотелось посмотреть, нет ли припозднившихся бутонов. Хотя бы сделать небольшой запас эликсира. Потому что дикое цветение заканчивается через неделю-две. А листья можно собирать еще неделю, потом они теряют нужные свойства. Можно, конечно, заняться пересадкой, но в лесу столько нет растений, чтобы бесконечно их пересаживать. Сейчас главное ⁇ собрать все по максимуму и ухаживать за тем, что посажено. Убедившись, что все в порядке и найдя даже пару новых бутонов, которые вот-вот расцветут, я вернулась в замок. Освободила служанку, отправив ее отдохнуть, хотя она опять пыталась отказаться. Ужин сегодня был спокойный, и я бы сказала тихий. Вина не было, черного дракона тоже. Поблагодарив друг друга за еду, мы с Камилем разошлись. Я вернулась на чердак. Доделала детский эликсир. Магия ушла вся, поэтому я буквально свалилась спать, едва уложив Анечку.